Глава одиннадцатая. Об одном свойстве некоторых ученых. В Ленинградском университете сохраняется квартира Дмитрия Ивановича Менделеева. квартира музеи — это нечто особое. Их и осматривать надо иначе, чем обычные музеи. В них надо не ходить, а побыть. Мемориальный музей исключает время. В этих музеях ничего не меняется. они не нравится мне подлинностью мгновенного слепка с ушедшего быта. Здесь все как было, не воссозданное, а оставленное. И тот же университетский двор, и тот же шум в вестибюле, кусты под окнами, те же своды, та же мебель. Музей, в котором стоит, казалось бы, все отжившее, мертвое, на самом деле возвращает жизнь этим старым вещам, хранит эту жизнь. Для музея смерть не конец, а начало существования. Квартиры Пушкина, Чехова, Некрасова обладают необъяснимой силой воздействия, как будто дух хозяина продолжает жить в этих стенах. Каждый человек носит в себе музей. У каждого есть хранилище совести, пережитого, есть свои мемориалы, дорогие нам места, вернее, образы тех мест. потому что сами эти места, может, уже исчезли или изменились. Музеи городов должны, наверное, сохранять квартиры не только великих людей, но и просто людей. Мне хотелось, чтобы сохранилась и коммунальная квартира трудных 30-х и 40-х годов с коммунальной кухней, тесно заставленной столиками, а на столиках — примусы, а возле примусов — иголки. Полоски жести с зажатыми иголочками для того, чтобы прочищать непель примуса. Чтобы висело расписание уборки мест общественного пользования, чтобы вязанки дров поленицами лежали в передней, в коридоре, в комнатах, за железными гофрированными тумбами печек. Так мы жили и наши родители. В кабинете Менделеева осталось все как при хозяине. Письменный стол, книжные шкафы, этажерка, диван и длинные ящики каталогов. Они-то меня больше всего заинтересовали. Каталожные карточки были заполнены собственноручно Менделеевым. Названия журнальных статей, книг, брошюр, его библиотеки аккуратно выписаны и сверху проставлен шифр. К имелся указатель. Отделы под отделы, вся система каталогизации была разработана Менделеевым и исполнена им же. А библиотека насчитывала тысяч наименований. Нужные статьи из всевозможных журналов Менделеев изымал, сгруппировывал в тома, которые переплетались, и для этой группировки нужен был какой-то принцип, какая-то система разделения и классификации. Известно, что книги, тем более оттиски, гибнут в больших библиотеках, если не попадают в библиографическую систему. Уже в те времена за научной литературой становилось трудно следить. Гигантскую работу, проделанную Менделеевым, тысячи заполненных карточек, подшитых в пачки, подчеркнутых цветными чернилами, я объяснял необходимостью, рабочей нуждой. А нужда, она научит и лапти плести, коли нечего есть. Хочешь, не хочешь, ему приходилось отрывать время на эту канцелярщину. Но затем мне показали другие ящики, новый каталог с иной картотекой и журналом, где был ключ к этому каталогу. Сюда Менделеев заносил свою коллекцию литографии рисунков, репродукций. Тут уж, казалось бы, прямой нужды не было. Тем не менее он расписал тысячи названий. Опять все было распределено, систематизировано. Я смотрел альбомы, куда Менделеев после каждого путешествия разносил фотографии. В сущности, это были альбомы-отчеты. Поездка в Англию, подклеены были пригласительные билеты, меню торжественного обеда, какие-то бумажные значки, открытки. Менделеев сам печатал фотографии, сам расклеивал, подписывал. Письма, всю корреспонденцию он тоже подбирал, сброшуровывал по какой-то системе, по другой системе ввел записные книжки, записи дневниковые и денежных расходов. Ввел изо дня в день, указывал любые траты, вплоть до копеечных. Если бы я увидел эти документы в копиях, допустим, в публикациях архива Менделеева, я решил бы, что это либо блажь, либо скупость, мания, словом, какая-то слабость великого человека. Но передо мной были подлинные документы. У них есть магическое свойство. Они способны что-то доказывать, доведовать Бумага, почерк, чернила продолжают излучать тепло рук писавшего, его настроение. Перо, я это видел, скользило по бумаге без нетерпения и скуки, чувствовалось тщание, некоторая даже любовность. Мне вспомнилось признание любящего. «Я сходен с Гоголевским Акакием Акакевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие. В научной работе я с удовольствием занимаюсь чисто технической работой». У Менделеева такая черновая работа была, очевидно, тоже отдыхом, приятностью. Через любящего становилось понятно, как любовь к систематизации может проходить через все увлечения, и эти менделеевские каталоги, расходные книжки — никакая это не слабость. Все, с чем он не сталкивался, ему хотелось разделить на группы, классы, определить степень сходства и различия. Черновая, даже механическая работа, то, что представлялось людям посторонним чудачеством, бесполезной тратой времени, на самом деле помогала творческому труду. Недаром многие ученые считали черновую работу не отвлечением, а условием, благоприятным для творчества. Я сидел один в кабинете Менделеева и думал о том, что электронно-вычислительные машины, конечно, освобождают человека от черновой работы, но одновременно они и лишают его этой работы. Наверное, она нужна, ее будет не хватать. Мы обнаружим это, лишь когда лишимся ее. Старая мебель окружала меня, тяжелая, крепкая, изготовленная со щедрой прочностью на жизнь нескольких поколений. Вещи обладают памятью. Во всяком случае, пожившие вещи, сделанные не машиной, а рукой мастера. В детстве, пока инстинкты еще не заглохли, я хорошо чувствовал эту одушевленность вещей. Вспомнилось еще из детства ощущение дерева, его мышц, живого, упрятанного там, за лаком, краской, в глубине древесинных сухожилий. словно что-то передавалось мне от многих часов, проведенных здесь Менделеевым среди этих книг и вещей. Страсть к систематизации была как бы оптикой его ума. через нее он и разглядывал мир. Это свойство его гения помогло ему открыть и периодический закон, выявить систему элементов в природе. Сущность открытия соответствовала всей его натуре, его привычкам и увлечениям. Процесс упорядочения, организации материала для ученого сам по себе удовольствие Пусть это не имеет большого значения, вроде каталога репродукции, но заниматься этим приятно. Наслаждение такого рода, ведь это уже само по себе смысл. У любящего был развит вот такой же тип мышления, ученого-систематика. Стремление создать из хаоса систему, открыть связи извлечь закономерность, в какой-то мере свойственна всякому человеку. Но для любящего систематика была ведущей наукой. Она имела дело и с солнечной системы, и системы элементов, и системы уравнений, и систематика растений и кровеносной системой. Всюду царила система, всюду он различал систему. Систематика была его призванием. Она выводила к философии, к истории, она была его орудием. Он хотел стать равным Линнею, выявлять новые, все более глубокие системы, заложенные в природе. В его записках 1918 года он строит одну систему за другой, вплоть до системы глупости, полезная глупость, вредная, прогрессивная и так далее. Он пишет о недостатках университетского устава и сразу же пробует создать систему, заложить систему устава. Быт его был упорядочен разного рода системами. Система хранения материалов, система переписки, система хранения фотоснимков. Бесчисленное количество дат, имен, фактов, которыми так легко оперировал Александр Александрович любищев были уложены в его голове по какой-то хитрой системе. По крайней мере, так казалось, когда, не роясь в памяти, он в нужный момент извлекал их, как извлекают из шкафа требуемый том справочника. Он один из первых стал применять в биологической систематике дискриминантный анализ. Он вооружал систематику, я бы сказал, лелеял ее математикой. Биологические системы или системы в биологии вызывали у него чисто эстетическую радость и одновременно грусть и печаль от этой непостижимой сложности и совершенства природы. Поражающее многообразие в строении тех же насекомых для него не помеха, не отвлечение, а источник удивления, того удивления, которое всегда приводило ученых к открытиям. Он мечтал выявить истинный порядок организмов и понимал необозримость этой задачи. Вероятно, большинству кажется, что систематика многих групп, например, птицы, млекопитающие, высшие растения, в основном кончена. Но здесь можно вспомнить слова великого фон Бера «наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели». Подобно многим людям, я имел самые высокомерные представления о систематике насекомых. Наукой это не назовешь, в лучшем случае — хобби. Можно ли считать занятием достойным взрослого мужчины ловлю бабочек и разных мошек? Какую мошку рядом с какой наколоть? Чудачество, украшающее разве что героев Жюля Верна. А между тем, систематика стала ныне сложной наукой с применением математики, ЭВМ, Все шире там пользуется теорией групп, матлогикой всякими математическими анализами. Энтомология, букашки, систематика, коллекции наколотых на булавки с распостертыми крыльями бабочек. Бабочки, сачок — почти символы легкомыслия. А между прочим, были ученые, которые годами занимались узорами на крыльях бабочек. Вот уж где, казалось бы, пример отвлеченной науки, оторванной от жизни, бесполезной, не от мира сего и тому подобное. Между тем, ленинградский ученый Борис Николаевич Шванович, сравнивая эти узоры, размышляя над геометрией рисунков, над сочетанием рисунков, сумел извлечь чрезвычайно много для морфологии и проблем эволюции. Узоры стали для него письменами. Их можно было прочитать. Природа устроена так, что самая незначительная козявка хранит в себе всеобщие закономерности. Те же узоры, они не сами по себе. Они часть общей красоты, которая остается пока тайной. Чем объяснить красоту раковин, рыб, запахи цветов, изысканные формы? Кому нужно это совершенство, поразительное сочетание красок? каким образом природа сумела нанести на крыло бабочки узор безукоризненного вкуса. Надо было иметь известное мужество, чтобы в наше время позволить себе отдаваться столь несерьезному, на взгляд окружающих, занятию. Мужество и любовь. Разумеется, каждый настоящий ученый влюблен в свою науку. Особенно же, когда сам объект науки красив. Но кроме звезд и бабочек, и облаков, и минералов, есть предметы с красотой, невидимой никому, кроме специалистов. Большей частью это бывает с отвлеченными предметами, вроде математики, механики, оптики. Но есть и вовсе странные объекты. Так известный цитолог Владимир Яковлевич Александров с упоением рассказывал мне о поведении клетки, о том, что она, несомненно, имеет душу. Любящев был, разумеется, убежден, что наиболее этическая, нравственная наука — это энтомология. Она помогает сохранять лучшие черты детства — непосредственность, простоту, умение удивляться. Прежде всего он чувствовал это по себе. И действительно, чтобы старый, почтенный человек, не обращая внимания на прохожих, вдруг пускался в погоню через лужи за какой-то букахой, Для этого надо иметь чистоту и независимость ребенка. А то, что энтомологов, говорил он, считают дурачками, это иногда полезно. Они безопасно могут ходить в самые разбойничьи места, благо над ними посмеиваются, как над безобидными юродивами. Они и в самом деле чудаки. Некоторые из них по-настоящему влюблены в своих насекомых. Карл Линдерман говорил, что он любит три категории существ. Жужелиц, женщин и ящериц. Ловя ящериц, он целовал их в голову и отпускал. Видимо, почти то же самое делал и с женщинами, замечает любищев На могиле Шванвича на Охтинском кладбище высечен любимый им узор крыла бабочки. Чарльз Дарвин, который тоже начинал как энтомолог, вспоминал. «Ни одно занятие в Кембридже не выполнялось мною так ревностно, и не доставляло мне столько удовольствия, как собирание жуков. Ни один поэт не испытывал больше восхищения, читая свою первую напечатанную поэму, чем испытывал я, увидев в издании Стефанса иллюстрации британских насекомых магические слова «Пойман ч Дарвином Эсквайром». при Пристрастие к энтомологии доходило до того, что Любящев терял присущую ему терпимость, чувство справедливости и даже чувство юмора. Он не мог простить Александру Сергеевичу Пушкину ядовитого рапорта Воронцову о саранче. Он доказывал, что свое отношение к Воронцову Пушкин изменил лишь из-за обиды после издевательской командировки Пушкина на борьбу с саранчой. После этого Воронцов стал для него полуневежда и полуподлец. Саранча летела, летела и села, сидела, сидела, все съела и вновь улетела. Для меня ясно, пишет любищев что издевательским был отчет Пушкина. Командировку я вовсе не нахожу издевательской. Насколько мне известно, Пушкин был чиновником особых поручений. Специалистов-энтомологов в то время не было, и поэтому командировка развитого и смышленого человека была вполне уместна. Никаким опасностям он там не подвергался, а мог изучать быт народа. А, кстати, отдохнул бы от неумеренного волокитства за одесскими баринками, включая и мадам Воронцову, что, конечно, отнимало у него гораздо больше времени и сил, чем обследование сранчи. любищев был убежден, что своим здоровьем, работоспособностью он обязан своей прекраснейшей специальности. Работа с насекомыми входила в систему, дополняла ее физической нагрузкой, приятностью механической работы. Энтомология, систематика, земляные бложки, пусть стоящий споров и ссор с неодарвинистами, все равно, что может быть спокойней и укромней, чем это далекое треволнение актуальных задач науки, это милое академическое убежище, это безобиднейшая специальность.